Я не знаю, с каких пор эта песенка началась. Не по нейли шуршит вор, Комаринный звенит князь. Я хотел бы ни о чем еще раз поговорить, прошушать спичкой, плечом растолкать ночь, Разбудить, приподнять, как душный сток, Воздух, что шапкой томит, Перетряхнуть мешок, в котором тмин зашит, Чтобы розовой крови связь. Этих сухоньких трав, звон, уворованная, Нашлась через век, сеновал, сон. 1922